Глава 6 Что-то дождичка давно здесь не было. Я щелкнул пальцами, и буквально через несколько минут надо мной образовалась небольшая тучка, из которой начал капать мелкий дождик. Но не так я себе это представлял, но на безрыбье, как говорится, и рак плавниками обрастает. Демоническая сила вернулась, слабенькая правда, но я знаю, как ее увеличить и быстро поднять свой уровень. Проходили уже подобное. Я раскопал ямку и посмотрел на фотографию, уже всерьез начиная задумываться над всем тем, что сказал мне мозгомон. Через несколько минут я пришел к выводу, что это какой-то сюр. Забрав обрывок фото, потому что такими вещами разбрасываться не принято, побрел по дороге к ожидающему меня автомобилю. А вообще легко сказать, спросил пернатых, а как это сделать? Это же не демона перекрестка вызвать. Тут молитва нужна. Да еще и искренняя. Да еще и такая, чтобы услышали и отреагировали, оторвав задницу от кресел, явившись на призыв. Похоже, Мазгамон прав, дело моё дрянь. Лучше вообще не трепыхаться, а попытаться уже приспособиться к обстоятельствам. Мысли бродили в голове самые пораженческие и оставались такими до тех пор, пока я не догнал еле двигающийся по дороге автомобиль или магомобиль, или черепахомобиль, Скорее больше подходит тормоза мобиль, я еще не уточнял, как будет более правильно. С облегчением, барин! крикнул заметивший меня Егорыч, останавливая свой тарантаз, хотя мог бы этого и не делать. Он ехал так медленно, что я бы и на ходу спокойно в него запрыгнул. Чтобы его догнать, мне даже и на бег не пришлось переходить, так немного пройтись быстрым шагом. Угу, с ним самым, пробормотал я, влезая в салон. Егорыч, эта развалюха в принципе способна ехать быстрее тихоходность этой пародии на автомобиль выводила меня из себя впрочем меня сейчас все выводило из себя и это нормально я уже надышался свежим лесным воздухом по самой гланды домой бы побыстрее попасть как скажешь барин егор удивленно посмотрел на меня ты же сам еще по осени велел ехать медленно и достойно потому что боялся что расшибемся мы случайно в дерево въехав так я передумал после того как сам дерево на варана княги не уронил так и понял что судьба она такая. «Ежели дерево какое для тебя приготовило, то ты хоть на брюхе ползи, все одно об него зашибешься». «И то верно. Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь, как говорится?» «Конфуций», — автоматически определил я. И тут же подумал, что, может быть, все мои проблемы в том, что я стремился развиваться в свое время. Конфуция его изучал. Даже пару раз беседовал с ним. Хороший дядька был. Даже жаль, что сам многим своим заветам не следовал и у нас в итоге оказался. Но в чести и почете, даже на повышение пошел, свой филиал открыл, где пытал особо отмороженных мыслями и озарениями, прививая им культуру речи и любовь к философии. Бррр. Ужасная пытка, на самом деле, если ты не из таких философнутых. — Верно, — Егорыч обернулся и посмотрел на меня с удивлением и уважением. — Вот, значит, как. Денис Котооболтусом рос, бездарным, да еще и трусоватым парнем был. Интересно, как такой Рохля смог кого-то из сослуживцев на конфликт вывести, если вспомнить про надпись в дневнике? Для него же, скорее всего, любой конфликт – это ужас-ужас был. Или это он сам писал о каком-то своем другане, но так и не решился отправить послание адресату? Надо как-то побольше о жизни Давыдова узнать, а то ножичек в спину по незнанию не слишком хочется получить. Хотя я обладаю силами демона третьего уровня, и ко мне с ножечком сейчас не подобраться. Во всяком случае незаметно, но рисковать не стоит. А упавшее дерево точно было трагической случайностью. Я же буквально только что узнал, что с магическим даром у парня беда была. Черт, надо узнать все про эти векторы, да про магию, которая мне дана, а то есть у меня смутные сомнения в том, что моим изгнанием все закончится. Могут в скором времени демоны-ликвидаторы пожаловать, чтобы все следы моего промаха замести вместе со мной до кучи. Ну а что, нет демона, нет проблемы. Я им в этом случае ничего противопоставить не сумею, да и не люблю я оружие. Опасность и непобедимость той же адской гончии несколько преувеличены. Ее спокойно можно отмудохать обычной лопатой, только не все осмелятся воевать против рычащего ветра, потому что на земле они невидимы. Но я-то знаю, что эти рексы, дографы да всего лишь животные, и все равно магия, оно надежнее будет. Знать бы еще, что я все-таки действительно натворил. Ладно, если ликвидаторы припрутся, у них и спрошу. Они обычно тайно никакой из своего задания не делают. Клиент-то всё равно приговорен. Хотя могут и не прийти, но подготовиться все равно надо. На всякий случай. Егороч тем временем что-то подкрутил, на какие-то кнопки понажимал, и машина сорвалась с места, наращивая скорость, да так, что ветер засвистел. Ну вот, совсем другое дело. Надо эту технику освоить, мало ли, вдруг пригодится». Деньщик неожиданно вдарял по тормозам, да так резко, что я слетел и впечатался в спинку сиденья, стоящего напротив моего. Кое-как поднявшись, боль в грудной клетке не давала мне даже вдохнуть как следует. Я хотел было высказать все, что думаю о стиле вождения Егорыча, но быстро захлопнул рот. С земли в это время поднялся какой-то мужик и, постоянно кланяясь и махая руками, начал приближаться ко мне. «Ты чего творишь?» – зычно рявкнул Егорыч, поднимаясь со своего места. «Совсем жить надоело? Под колеса бросаешься!» «Не велите казнить, барин!» – заголосил мужик, в очередной раз упав на колени и стучась об землю головой. «Беда у нас, вот я и взял на себя смелость остановить вас!» – гулко говорил он, уткнувшись в землю, от чего приходилось прислушиваться. Пока все были отвлечены, я залечил ушиб, направленный демонической силой, и смог вдохнуть полной грудью, но тут же закашлялся от попавшей в легкие пыли. «Да говори уже, что стряслось, раз головы своей не пожалел, барина решив остановить на полпути к дому!» Покачал головой Егорыч, но с места не сдвинулся. «Я староста деревни, которая недалеко от владений Давыдовых находится. Дочь моя рожать удумала, хотя до срока еще пару месяцев. Вроде носить должна. Прошлые роды с какими-то сложностями проходили. Ребеночек не выжил. Вот и опасаемся ее одну на баб местных оставлять. А поветуха наша померла на медне, еще тело остыть не успела». Мужик поднял голову с земли и начал быстро говорить, комкая в руках замызганную шапку. Побежал я в городской дом, графу Давыдову на поклон. Да тот только руками развел, мол, лекари их на конференцию какую-то уехали, будь она неладна. К ночи только будут. Но Ольга Викторовна намекнула, что брат ее, то бишь вы, Денис Викторович, вот-вот из Академии возвратитесь. Да по этой дороге можете поехать, небольшой кружок дав. Вот я и ждал вас здесь, чтобы помощи попросить вашей. Простите меня за наглость, но не к кому мне больше обратиться-то. Вновь начал он усиленно кланяться, поднимая тучу пыли. «Чего?» — недоуменно уставился я на него, плохо соображая, что конкретно от меня этому старости нужно. «Да разродиться дочь его не может, вот и просит вас подсобить», — разъяснил Егорыч, теребя бороду и косясь в мою сторону. «А вы-то уж четвертый курс закончили, в следующем году выпускаться будете. Почти врач полноценный, уже и присягу принесли, и ваш целительский кодекс это зафиксировал». «Так ее сиятельство и сказала», — закивал староста, поднимаясь на ноги. Тут недалеко, всего пара верст в сторону от главной дороги. — Помочь надо, на барин, — кивнул Егорыч, садясь на свое место. — Кодекс же ясно гласит, что целитель не имеет права оставить в беде кого бы то ни было, независимо от его статуса и положения в обществе. — Залезай сюда, дорогу показывать будешь, — крикнул он мужичку, который резко вскочил и умастился рядом с денщуком. — Я только успел устроиться на сиденье, как машина сорвалась с места и, поднимая столбы пыли, понеслась по едва заметной тропке, уходящей от главной дороги. Что это за кодекс такой, ангелы поднебесные, вас всех раздери, в котором даже желания бедняги-кадета не спрашивают. Я лихорадочно пытался вспомнить, что мне вообще известно про роды, анатомию женщин и маленьких детишек, которых из этих женщин вытаскивают, но в голове была только картинка манекена, из которого рождается ребенок, крутя головкой, и голос преподавателя, который гласил, что вот это роды нормальные. Они нормальные, то есть патологические, нам знать не обязательно, потому что массовые роды в воинских частях и гарнизонах вроде бы не предусмотрены. Природа о таком комфорте для военных медиков позаботилась. И что мне теперь делать, вашу мать? Ладно, на месте разберусь. А сестрица моя за такую подставу мне еще ответит. Не успел я придумать месть своей сестренки, которую в глаза не видел, как мы въехали в довольно крупное селение, И, разгоняя противным гудком прохожих, детишек и живность, остановились в центре села возле большого двухэтажного дома. Я вышел из машины, направляясь в сторону этого особняка под удивленные и любопытные взгляды местных жителей. В основном это были дети да женщины разных возрастов. Я даже загляделся на парочку воркующих между собой девушек лет 20, засматриваясь на их... Хм, глаза. Очень выразительные, практически бездонные... Все что угодно, только не думать о том, что меня ожидает. Привел меня в чувство женский крик, переходящий в стон, который я услышал, как только передо мной распахнулась дверь. Женщина кричала так, будто ее пытает самый опытный палач ада. На меня тут же накатило уже давно забытое чувство паники, и я сделал шаг назад, наткнувшись спиной на отца кричавшей женщины. Прошу, барин, на второй этаж! подталкивал меня к широкой лестнице староста, шуганув своих домочадцев по углам, чтобы не мешались под ногами. Даже не помню, как мы дошли до комнаты, в которой на кровати лежала молодая женщина. Вокруг нее суетились еще две, не намного старше ее самой, а возле головы стоял напуганный и бледный, как мел парень, со лба которого стекал пот. У меня камень как-то выходил, Более говорят, такие же, но ничего, справился, пролепетал он, видимо, не зная, как еще поддержать свою благоверную. Это было еще до того, как мы с тобой встретились. Мне безумно интересно это слышать. Прорычала женщина и откинулась на подушку, едва сдерживая крик. «Нет, на такое я точно не подписывался. Это ж не гончую на куски разорвать или с монстром каким-нибудь сразиться. Я снова попятился и хотел было выйти из комнаты, но меня остановил староста, втолкнув, как бы невзначай обратно. «Настасья, это сын графа Давыдова, он тебе поможет!» Подбежал к молодой женщине, лежащей на кровати староста, протирая тряпкой ее лицо муженек громко выдохнув ретировался даже не поздоровавшись со мной а через минуту из комнаты исчезли бегающие вокруг роженицы и бестолково кудахтающие девицы да выдав прошептала она нет уж я сама справлюсь Тихнула она головой и застонала бабы сотни лет сами рожали и конец света не наступил но без медицинского вмешательства смертность составляет тридцать процентов успокоил ее любящий отец «Простите, ее не думает, что говорит, бредит», — уверенно проговорил он. А потом протиснулся мимо меня и выскочил из комнаты, захлопывая за собой дверь. Мы остались в комнате втроём. Я, Настасья, и моя паника, грозящая перейти в полноценную паническую атаку. Если я им сейчас ничем не помогу, то чистая душа ребенка а то и матери, могут прямиком из этой комнаты отправиться в лапы пернатого отребья. «А оно мне надо?» Ведь вполне возможно, что этот ребенок вырастет в достойного перспективного человека, потенциального клиента нашей канцелярии. Да и Настасья, как это идет от родов, может пуститься во все тяжкие. Так что другого выхода у меня нет. Нужно собраться и не опорочить еще больше свою честь во всех ее проявлениях. На приготовленном столике лежали чистые салфетки, пеленки, ножики и ножницы. Стоял большой таз с водой. Для чего это все было нужно, я чисто теоретически знал. И теперь нужно было эту теорию применить на практике». «Уф-уф», — я несколько раз громко вдохнул и выдохнул. «Спокойно, Денис, возьми себя в руки, ты же мужик, ты справишься». Я еще пару раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Что вы делаете?» — простонала женщина, откидывая голову на подушки. «Дышу. Вам, кстати, тоже не помешает», — проговорил я. «Давайте подышим вместе». Она внезапно кивнула и принялась быстро и шумно дышать. «Точно, это же не первые роды, она все это уже проходила». «Я военный врач, а у солдат роды, возможно, только в очень больших исключениях, поэтому вы мне должны немного помочь», — я старался говорить уверенно. «Что мне делать?» — спросил я, подходя к кровати вплотную. Женщина неожиданно застонала и схватила меня за руку, сжимая так крепко, что я буквально слышал, как ломаются кости. Но я мужественно сдержался и не проронил ни слова, надеясь, что ей это хоть немного поможет». Но тут паника, оставшаяся без присмотра, вырвалась наружу. «У меня есть идея. Вы не можете как-нибудь его придержать? Я сейчас позову своего деньщика и мы доставим вас как можно быстрее в ближайшую клинику». «Нет». Она закусила губу. Видимо, мое присутствие ей все таки пошло на пользу. Она, по крайней мере, перестала всех подряд оскорблять и орать так, будто ее режут тупой пилой. «Уже скоро. Мы не успеем доехать». «Но это же так быстро не происходит. Никто так быстро не рожает». Я высвободил свою руку и отошел от нее в сторону. Перед глазами опять встал манекен с появляющимся на свет ребенком, который крутил головой. А ведь план был действительно неплохой. «Воды отошли уже несколько часов назад», — тихо проговорила она. «Кроме вас здесь никого нет, кто имел бы хоть отдаленное представление о том, что делать. Мы должны справиться с этим вместе». Но я же не акушер, никогда им не был, да к тому же... «Барин, успокойтесь, вы должны быть спокойны». Тихо и уверенно проговорила Анастасия, глядя мне в глаза, приподнимаясь на локтях. «В конце концов, вы врачи вас этому учили. Но у мерзкие Серафимы я вижу его головку». Подойдя к краю кровати и посмотрев на разведенные в стороны ноги, я почувствовал головокружение. И это совсем не было похоже на манекен. Вот ни капельки. «Хорошо, это хорошо», — пролепетала женщина, улыбнувшись. «Я должен до нее дотронуться?» Перед глазами снова встал манекен, Точнее, преподаватель, который почти ничего не делал до определенного момента, лишь подставлял руку над головкой, не давая ей разогнуться быстрее, чем это было необходимо. Понимая, что кроме меня, этой женщине и ребенку никто не поможет, я наконец-то взял себя в руки. «Да, вы должны принять его, а я буду тужиться», проговорила в этот момент Настасья, вновь откидываясь на подушки. «Все, я немного попаниковала, и это было нормально, но теперь у меня все получится». Выдохнул я, натягивая себе на руки приготовленные резиновые перчатки. «Я готов. Можете быть спокойны, я хорошо лажу с детьми. С маленькими, которые не ходят, никуда не лезут и не разговаривают». Подстелив одну из пеленок под таз Настаси, я отстраненно наблюдал за этим священным процессом рождения новой жизни. Как мне казалось, это происходило целую вечность. Слишком медленно ребенок появлялся на свет, совершая какие-то странные движения. Как преподаватель из памяти Дениса, Я очень осторожно положил руку на головку. Крохотное тельце повернулось. Ребенок оперся на плечика и стал наклоняться. Я же поднес руки поближе к такому маленькому тельцу и успел перехватить, когда ребенок родился полностью. Принял, я его принял, пробормотал я, поднимая синюшное тельце, облепленное какой-то вязкой субстанцией. Это мальчик. Он не кричит, простонала женщина. Почему он не кричит? Я открыл маленький ротик, стараясь очистить от забившей его слизи как это делается в памяти Дениса, обнаружилось. Вот только демонической аурой я чувствовал, что происходит что-то не то. Маленькое сердечко билось очень часто, но ребенок не дышал. Легкие не расправились и не начали наполняться живительным воздухом. Ну уж нет. Очередного позора на голову Давыдова, чтобы он не делал раньше, я не допущу. Как не допущу потери потенциального клиента. Не обращая внимания на крики Настаси, Я ловким движением перерезал пуповину приготовленными инструментами, словно делал это много раз. Когда отделил ребенка от матери, отвернулся, чтобы она не видела, что именно я собираюсь сделать. Приложив палец к груди младенца, направил его от тела неоформленной демонической силы. Понадобилось совсем немного, чтобы легкие расправились, и по дому разнесся звонкий крик. Вот и славно. Передав новорожденного матери, я выдохнул с облегчением. Спасибо, спасибо вам! По лицу молодой матери градом катились слезы. Это все? Я протянул руку, чтобы начать снимать перчатки. «Эм, нет, тихо проговорила Анастасия. Еще послед должен родиться. Да вы издеваетесь? Пробормотал я, усаживаясь на низкую скамейку у разведенных ног женщины, откуда я вскочил совсем недавно, принимая родившегося ребенка. Что такое рождение последа? Этого момента в памяти Давыдова вообще нет. Что это такое, я узнал через 20 минут, испытав очередной культурный шок. Нет, это очень хорошо, что учусь я в военно-медицинской академии, и подобные случаи для меня закончатся на этом. Пока я ждал окончательного этапа рода разрешения, то узнал, что это были третьи роды у Настаси, и предыдущие закончились рождением мертвого ребенка. Видимо, без моего демонического вмешательства и этот малыш никогда бы не увидел свет. И все-таки это очень хорошо, что Давыдов, или скорее его отец, Выбрал стезю военного. Так у меня будет больше шансов остаться с собой. А вот потом мне предстояло самое отвратительное. Я должен был обследовать послед, чтобы убедиться, что плацента целая, и ничего в женщине не осталось. Это было, я вам скажу… В общем, это было. В конце концов, я почувствовал себя так, словно сам кого-то только что родил. Меня мотало из стороны в сторону и мутило. А еще я умудрился заляпаться кровью. Наконец, убедившись, что обильного кровотечения нет и с трудом отбившись от благодарных родственников, я вышел из дома и побрел к машине. Егорач находился неподалеку о чем-то споря с мужиками. Я даже не стал вникать в суть их разговора. Все-таки моральное истощение давало о себе знать. Я слишком сильно перенервничал. Так сильно не трясся, даже когда свою первую сделку заключал. Да я так сильно не паниковал, даже когда меня один ушлый демонолог в ловушке с четырьмя весьма агрессивными монстрами запер, и выбирался я оттуда долго, мучительно и кроваво. «Ну, барин, как я узнал, вы совершили поистине великое чудо», — улыбаясь, похвалил меня Егорыч, взбираясь на свое место. «Будет, что отцу вашему поведать. Успех зависит от предыдущей подготовки, и без такой подготовки обязательно будет провал». «Конфуций», — автоматически произнес я. «Он самый!» — кивнул Егорыч. «И значит, сия, что учились вы прилежно, и теперь свою учёность применили!» «Угу», — буркнул я, вытаскивая из внутреннего кармана конверт, который вручили мне на выходе из Академии. Автомобиль тронулся, набирая ход. Когда мы вылетели из ворот селения, я вытащил бумагу и начал читать написанное. Это было направление кадета Давыдова Д.В., курсанта 4 курса военно-медицинской академии, На практику в деревню Аввакумово Тверской губернии в местную врачебную амбулаторию в качестве врача общей практики. Я еще несколько раз перечитал написанное «Аввакумово?» Это вообще где?